Значение обоих сказаний для реформы. Оба эти сказания, разумеется, ставили народ в самые неблагоприятные отношения к реформе и много вредили ее успеху. Народное внимание было обращено не на те образовательные интересы, которым старался удовлетворить преобразователь, а на те противоцерковные и противонародные замыслы, какие чудились в суеверной мысли в его деятельности.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 кто мог наблюдать Петра в его настоящем рабочем виде, или кто способен был под оболочкой жестокой власти почуять внутреннюю нравственную силу, которую приводилось в движение. Это, видимо, беспорядочная и порой деятельность. Один из прибыльщиков, Иван Филиппов, в записке, поданной самому Петру, обронил меткий о нем отзыв, которому может позавидовать историк. Назвал его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 Боевые и мятежные силы, какие были на лицо, израсходовались на прежние бунты: стрелецкий, астраханский, булавинский. Разоруженную тяжбу с властью народ перенёс в перевысший суд мирской совести. Вскоре по смерти Петра стрельцы, раскольники рассказывали: когда государь представлялся, он сам про себя говорил: "Ещё мне жить было"